Глава двадцать первая. «Ноющая мама». История из жизни. Отлучки с работы. В те времена в каждом офисе городские телефоны не просто стояли, а даже активно использовались. «Алло!» — в трубке звучал встревоженный женский голос. «Можно Настю?» «Да?» — трубку выхватила новая сотрудница, молоденькая Юрка и Настя. Мама, что случилось?» «Мам, я не могу, понимаешь?» «Ну вот сейчас никак». «Не, мам, я на работе, я не могу сорваться». Может быть, до вечера? Нет? Ох, мам. Настя положила трубку и с виноватым видом подошла к начальнице. Марина Васильевна, можно я отпрошусь на полдня? У мамы дома сорвало кран. Она не знает, что делать. Но ты-то чем поможешь, Настя, удивилась начальница. Пусть сантехника вызывает. Марина Васильевна, вы ее не знаете. Можно я съезжу, а? Настя опустила глаза. За следующий месяц, что Настя работала в офисе, мама дергала ее с работы еще три раза. то срочно съездить за лекарством, потому что мама прихватила сердце, то выгулить мамину собаку, потому что Джек просит, а мама не может, отключили лифт, то еще что-то. Каждый раз, когда Настя приезжала, выяснялось, что кран течет едва-едва, сердце не слишком-то и болит, а лекарство дома еще полпачки, а с Джеком вполне мог погулять соседский парень Мишка. После того, как Настя убежала к маме с совещания, Марина Васильевна поставила вопрос ребром. «Настя, ты взрослая девушка». Или разбирайся со своей мамой, или увольняйся. Настя вздрогнула, как от удара. Спасибо. Я все же буду разбираться. Какая она, ноющая мама? В какой-то момент даже дети перестают ей сопереживать. Ноющий переживать. Ноющая мама – тот самый человек, у которого стакан всегда наполовину пуст, даже если на самом деле он до краев наполнен. У нее всегда все плохо. Кажется, ослика и а, и а срисовали с ноющей мамой. И даже если она сидит на берегу моря, а рядом ее дети внуки, и теплое солнце, и в руке приятный коктейль, все равно или у нее болит спина, или солнце светит слишком ярко, или завтра уже уезжать, то есть она всегда найдет повод расстроиться. Причем будем откровенными, если присмотреться ноющая мама, вовсе не обескуражена, и, жалуясь на больную спину, она не выглядит человеком, который вправду не может ни согнуться, ни разогнуться. Ее жалобам на ужасную жизнь вовсе не противоречит то, что она регулярно покупает себе обновки, ходит с подружками по театрам и кафе, водит машину, работает в хорошей фирме, казалось бы, на что жаловаться. Но ноющая мама не молит о помощи. Ее жалобы это стили ее общение с миром. Она настолько привыкла жить в парадигме «да, но», что не понимает, как можно общаться по-другому. «Мам, смотри-ка, у вас на работе давно уволили всех пенсионеров, а тебя не увольняют, значит, ценят». «Да, но сейчас у нас такой начальник кошмар. Вот прежний он меня действительно ценил, а этот вообще не понимает, только гонор и амбиции. И, кстати, у нас позавчера было совещание, а меня даже не пригласили. Между прочим, это совещание по проекту смежному с моим. В общем, я не жду ничего хорошего и уже готовлюсь к увольнению». Типичная реакция ноющей мамы на комплимент. Она мастерски умеет превращать любую похвалу в трагедию. Впрочем, надо быть объективными. Такая мама ноет не только о своей судьбе. Она умеет скорбеть широким фронтом. Вы можете услышать от нее пассаж о том, как ужасно работает соцзащита или какой жуткий ремонт сделали в офисе. или какое отвратительное в этом году лето, или какая тяжелая внешнеполитическая ситуация в стране. Для ноющей мамы нет запретных тем. Покажите ей фотографию своих счастливых детей и ее внуков. Она и тут найдет, о чем поныть. Возможно, так проявляется наследие советского прошлого. Такой стиль общения был широко распространен в времена СССР. Люди старались поменьше говорить о своих успехах, чтобы не высовываться. А может, сработало убеждение, что счастье любит тишину, И о хорошем говорить нельзя, а то сгладишь. В любом случае, ваша мама умеет мастерски ныть, и вас это ужасно раздражает. Более того, ноющая мама уверена, что получит от вас сочувствие. Она и ноет как раз для того, чтобы вы прониклись, пожалели ее, сказали нежные и ласковые слова. Она словно ребенок в семье суровых родителей, который проявляет любовь и ласку только когда малыш заболеет. И малыш, поняв это, начинает болеть все больше и сильнее, чтобы получить необходимое ему объятие. Но вы-то не суровый родитель. Вы-то готовы дарить маме комплименты? Мам, ты такой вкусный торт испекла, просто восторг. Ой, да разве это торт? Масло не укупила, оно вообще на водяной бане не распускается. Вот раньше было масло как масло, а это сплошной маргарин, как кусок мыла, ей-богу. Ну вот вам и ваш комплимент. Что делать с ноющей мамой? Настя, героиня истории из жизни, Даже обращалась к психиатрам. И те посоветовали ей никак не реагировать на мамину нытье. Если мама начинает рассказывать о том, как все плохо, ответит что-то вроде «М -м, «ну да». И все. Это «ну да» означает «да, я тебя слышу, но не хочу поддерживать тему». И самое главное – не высказывать сочувствие. Потому что ваше сочувствие – именно то, чего мама добивается. Ради него она и начинает ныть. И чтобы разорвать эту цепочку, придется убрать одно И звеньев, ваше сочувствие. Да, поначалу мама будет бунтовать. Так бунтует маленький ребенок, когда родители вдруг говорят ему, что отныне он будет спать в своей кроватке, а не в родительской. Но вы понимаете, ни один ребенок в итоге не спит с родителями до собственной свадьбы. И вы тоже вполне можете научить свою маму другому формату беседы. Первый шаг к этому вы уже сделали, прекратили поощрять нытье. Второй шаг не менее важный. Начните поощрять хорошее. Как только мама скажет что-то позитивное, или даже не позитивное, а нейтральное, тут же одарите ее теплом, любовью, поддержите разговор, покажите, как интересна вам эта тема. Я тут кофточку себе новую купил. Да ты что? А что за кофточка? Какого цвета? Какой фирмы? Ой, мам, крутая фирма, и так недорого. Ну ты мастер, найти на распродаже шикарную вещь. Как тебе идет? Надо же, потрясающе. Приучайте маму, что приятные эмоции она получает во время разговоров о хорошем. Мама постепенно сама перестроится. Ведь ей важно не ныть. Ей важно почувствовать, что вы ее любите и цените. А нытье — это просто всего лишь навсего привычный способ. Что ж, привычки она вполне может поменять. Но только с вашей помощью.